Они получаются мясистыми и не слишком сочными. В странах Центральной Европы популярны томаты многокамерные. Они не раскисают даже и нарезанные колечками для салатов. Томаты – теплотребовательная и влаголюбивая культура. В южных районах нашей страны Они дают крупный урожай как при рассадном способе, так и при посеве в грунт. В Нечерноземье ранние сорта помидоров выращивают рассадой, а холодостойкие, грунтовые грибовские 1180, скороспелка 1165 и другие, высеваются прямо в грунт. Вкус одних и тех же помидоров может меняться в зависимости от условий выращивания. В солнечное, погожее лето плоды получаются более сладкими и ароматными, а в ненастное в них образуется много лимонной и яблочной кислоты. К почвам томаты не предъявляют особых требований, не удаются лишь на крайне легких и на крайне тяжелых землях. Лучшими считаются теплые, плодородные суглинки. Разумеется, в сухое лето растение нуждается в частом поливе. В пору затяжных дождей помидоры быстро поражаются грибными заболеваниями, в частности, фитофторы. Отрицательно влияет на овощ и резкая перемена погоды. Если после засухи польют дожди, плоды могут растрескаться, пропасть. В полевом севообороте Томаты пускают вслед за пропашными и овощными культурами, под которые вносили навоз. Надо избегать, чтобы предшественником помидоров оказался картофель, иначе их не уберечь от картофельной нематоды. Не рекомендуется сажать томаты и после бобовых. Рассаду ранних помидоров высаживают в шестидесятидневном возрасте, более поздних несколько постарше. Хорошо приживаются рассады, выращенные в питательных горшочках. После высадки рассаду обильно поливают, на ночь укрывают пленкой, натягивают на проволочный каркас. Через 10 дней проводят первую подкормку – ведро коровика на 10 ведер воды. Подкормленные растения окучивают. Следующие подкормки ведут подекадно, состав полное минеральное удобрение. При чрезмерном вытягивании ботвы рекомендуется исключить из подкормок азот. Чтобы зависть быстрее набирала размер и вес, у некоторых сортов помидоров срезают боковые побеги пасынки. Срезают пасынки ножницами, оставляя при этом сантиметровые пенечки. Если пенечки не оставить, на том же месте снова появятся боковые побеги. По можно правильно сформировать куст. А что такое прищипка? Этим приемом удаляют верхушки у плодоносящих побегов. Прищипкой задерживают излишний рост ботвы. Огородникам полезно знать и приемы, способствующие созреванию плодов. Остановимся на самых распространенных. Выворачивание плодов к солнцу. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. Сухие и желтеющие листья удаляют, а под тяжелые плодовые кисти ставят деревянные распорки. Можно кисти уложить и на стебель, лишь бы плоды не лежали на земле и не портились.